Глава 22. Мы въехали обратно в ворота, и Картер притормозил, открывая окно и обращаясь к неизвестному мне мужчине. Завтра заменишь Лорелин. Мужчина кинул взгляд на меня и кивнул. Видимо, завтра вместо Лорелин будет сопровождать меня он. Остановившись возле знакомого здания, я первой вышла из автомобиля и быстрым шагом направилась внутрь. Возле лифта Картер неспешно подошел ко мне. «Все равно поедем вместе». Стоило нам зайти, как я тут же задала ему вопрос. «Как ты связан с моим отцом?» Картер развернулся ко мне лицом и сделал шаг. «Я бы отошла назад, если бы не стенка лифта». «Ты хочешь знать, Сара, занимался ли твой отец тем же, чем и я? Продавал ли людей?» Не отводя от него взгляда, медленно кивнула. «Да, это именно то, что я хочу знать». Картер наклонился ко мне так, что я ощутила его дыхание на своей шее, а его глаза стали на одном уровне со мной. Сейчас цвет глаз изменился с ярко-зеленых на темный. Он уже открыл рот, чтобы ответить мне, как прозвенел звук, оповещая, что мы приехали на нужный этаж, и двери лифта открылись. — Картер! — раздался тут же голос сбоку. Картер не среагировал, не отвел глаза от моих, только прикрыла брат рот, продолжая изучать меня. Я тоже не посмотрела в сторону, хотя уже по голосу определила, кто там стоит. Микаэла, секретарша. Наша война взглядов продолжалась до тех пор, пока Микаэла не кашлянула, специально громко. Я повернула голову к девушке первой, а после развернулась и всем телом, задевая Картера плечом. «Дорогу к комнате найду», — произнесла напоследок, не оборачиваясь. Микаэла смерила меня недовольным взглядом. Кажется, даже что-то тихо сказала, но я не разобрала. Только когда ушла дальше, услышала обрывки ее слов. — К тебе или ко мне? Зашла в комнату и прикрыла дверь. Он так и не успел ответить на мой вопрос. Но шестое чувство подсказывает мне, что ответ был бы положительный. — Ох, папа, кем же ты был? Как я и предполагала, то Лорелин сегодня заменит этот мужчина, которого зовут Кевин. Если девушка хоть как-то разговаривала со мной и отвечала на вопросы, то этот вообще молчит. Мы прошли в общую столовую, и это первый раз, когда я буду есть среди других людей. Задала ему вопрос по поводу еды, он меня игнорирует. Видимо, от сопровождения Кевин так же не в восторге, как и я. Я выбрала еду, которую поставила на поднос и обернулась, смотря куда сесть. Почти никто не обращает внимания. Мужчин намного больше, чем женщин. Мой взгляд наткнулся на Гарри Шатена, который махнул мне рукой, словно приглашая за стол, где он сидит с незнакомой рыжеволосой девушкой. Так как все остальные столы заняты, и я больше никого здесь не знаю, то решила пойти к ним. Кевин тенью двинулся за мной. «Привет!» — поздоровался со мной Гарри Шатен, а девушка уставилась так, словно у меня две головы. «Садитесь!» Кевин сел первым, кивнув ему, а я после говоря. «Привет!» Гарри проследил за мной внимательным взглядом и продолжил спокойно завтракать. Кевин приступил к идее, и я тоже собралась, но не успела, потому что рыжая облокотилась о стол, сокращая между нами дистанцию, и проговорила. — Ты новенькая? Почему я раньше тебя здесь не видела? — Я здесь не по своей воле. Девушка нахмурилась, и ей пояснил Гарри. — Это Сара Льюис. Я резко вскинула на него взгляд, слегка нахмурившись. Мое имя словно сразу же прояснило всю ситуацию, в которой мы оказались, потому что рыжая приподняла брови в знак удивления, посмотрела на мой браслет, потом снова на меня, пробегая взглядом по каждой черте. — Джуд! — Протянула она руку, представляясь, которую я пожала. «Мне интересно, на что ты способна?» Джудки в ком головы указала на мой браслет. «Жаль, что пока нет возможности увидеть твою способность вживую». «Это телекинез», — ответила я, а после пожалела. «Возможно, не стоит об этом распространяться, так легче будет уйти отсюда, если все удастся». «Знаю», — улыбнулась она, и я вновь удивилась. Я продолжила завтракать, не понимая, откуда ей это известно. Да и вид у Джуд такой, будто она меня всегда знала. Странно. — Приходите сегодня на тренировку. Уже доев и вставая из-за стола, сказала Джуд, обращаясь ко мне и Кевину. — Джуд, это не Саре решать. — Картер, — кивнула она. — Я поговорю с ним. Ведь ты хочешь потренироваться, Сара? Я нерешительно кивнула. «Да, я действительно хочу, но не думаю, что Картер даст разрешение, ведь там оружие. Оружие и я получится весьма убийственная комбинация». «Отлично!» — девушка прямо вся просияла, и они с Гарри удалились. «Почему мне кажется, что они знают что-то такое обо мне, чего не знаю я?» — задала я вслух вопрос, зная, что Кевин не ответит, скорее для себя. После завтрака я оказалась свободна в своих передвижениях. Поняла это случайно, ведь Лорелин всегда задает направление, куда мы отправимся. А сейчас Кевин стоит и просто смотрит на меня. Сначала даже не поняла и спросила, что? Он проигнорировал, лишь покачав отрицательно головой. А после догадалась, что Кевин ждет, пока я куда-нибудь пойду. Значит, я выбираю. Отлично. Я даже села за руль автомобиля. Мне все больше нравится передвигаться с Кевином, чем с Лорелин. Естественно, мы отправились к стене, вдоль которой стали проезжать со скоростью улитки. Мне нужно понять, есть ли здесь какие-то запасные выходы или что-то подобное. Не может быть так, чтобы были одни ворота. Если Кевину не понравилась моя езда, то он ничего не сказал». Спустя двадцать минут я обнаружила еще один въезд, через который в этот момент заезжало целых четыре грузовые машины. Похоже, что они что-то везут. Оружие? Людей? Наверное, проследила бы, если бы не мой сосед. Пришлось изменить маршрут к тому месту, мимо которого мы проезжали в прошлый раз с Лорелин. Склады. Остановившись возле них, я покинула салон и направилась прямо к ним. Интересно, впустят или нет? Что там находится, тоже остается для меня загадкой. Кевин двинулся следом, пока что не останавливая меня. Склады внешне напомнили мне тот амбар, в котором я ночевала после пробуждения в лесу. Сейчас кажется, что это было в прошлой жизни. Их всего семь. Металлическая конструкция совсем не ржавая, будто ее изготовили только месяц назад. Возле каждого склада стоят по трое вооруженных людей, и охраняют вход. Еще припаркованы несколько автомобилей. На меня никто не обращает внимания. Кевину некоторые кивают, здороваясь. Я приблизилась к самому ближайшему складу, сталкиваясь взглядами с одним из охранников. Он лишь мазнул по мне глазами и уже вскоре потерял интерес. Отлично. Почти подойдя к двери, она открылась, и оттуда вышел хит, а за ним еще трое неизвестных. — Вы почти столкнулись, и я сделала шаг назад, замирая понимая, что не сдержусь. — Первый раз, да, но не сейчас. — Не понимаю, почему Картер вообще разрешает тебе свободно передвигаться по лагерю, — выплюнул он. — Видимо, у кого-то паршивое настроение. Уверяю, оно будет еще хуже. — Ты должна уже либо быть продана, либо сдохнуть. Ранее я говорила, что хотела бы мучений перед смертью Хита, так сейчас мне уже все равно. Именно поэтому решила сделать то, что представляла себе множество раз. Зная, что у меня совсем немного времени, я сделала шаг вперед, проговаривая каждое слово. Сначала сдохнешь ты! Пистолет заметила у Хита, когда он только вышел, и выхватить из-за пояса у меня не составило никакого труда. Я ударила его в лицо, другой схватила пистолет и следом нанесла удар ногой ему в живот пока он и другие не успели опомниться. Секунда, и я уже наставляю на него дуло пистолета. Еще секунда, и Хит смотрит на то, как я нажимаю на спусковой крючок. Осечка! Это мы с ним поняли одновременно, как и Кевин, который стоял позади меня. Хит достал другой пистолет в тот момент, когда Кевин выхватил у меня его оружие и наставил в мою сторону. Мой сопровождающий молниеносно среагировал и взвел свою винтовку, направляя на него и прикрывая меня. В стороне не остались те люди, с которыми вышел Хит. Они направили оружие на меня и Кевина, а охранники возле склада — на них. Замечательно. Теперь все взведенным оружием, кроме меня. — Я убью эту тварь! — прошипел Хит, смотря на Кевина. — Она пыталась застрелить меня. Давно уже это нужно было сделать. — Опусти пистолет, — медленно произнес Кевин, держа хиты на мушке. — Ты знаешь, что я среагирую быстрее и успею застрелить минимум троих, включая тебя, прежде чем ты нажмешь на курок. — Давайте все опустим оружие, — предложил один из охранников. — Иначе мы все здесь трупы. Не думаю, что Картеру такое понравится. Я обратила внимание, как хит напряг челюсть, взвешивая варианты и посмотрел в мою сторону. «Мы разберемся с тобой позже». «Обязательно!» — грызнулась я. Хит кивнул, давая знак, чтобы его люди опустили оружие. «Странно». «Но я думала, что все они подчиняются Картеру. Но тут направили оружие и на Кевина, и на охранников, которые подчиняются ему же. Видимо, все-таки Хита они слушаются больше». После опустили оружие охранники и только затем Кевин. Он кинул под ноги Хиту его пистолет, из которого не получилось выстрелить, и после больно схватил меня под руку, уводя обратно к машине. Жалею ли я, что попробовала убить этого человека? Да, но только из-за осечки. Если бы не она, то у меня все получилось бы. Этот гад лежал бы сейчас на асфальте, и из его лба вытекала струйка крови. Ему повезло снова. Мы остановились возле машины, и Кевин резким движением развернул к себе лицом, начав трясти меня за плечо. — Что это такое было? Ты хоть понимаешь, что пыталась сделать? Он зол, хоть и говорит спокойно, но глаза опасно блестят. — Значит, ты все-таки не мой. сделала я вывод и вырвалась из его хватки. — И да, я все прекрасно понимаю. Если бы не я, то он бы тебя застрелил. Возможно. Ты самоубийца? Даже если это и так, то что? Спросила я, прищурившись. Он меня начинает бесить. Я не просила о том, чтобы меня здесь насильно держали, ясно? И я попробую убить его еще раз, даже если меня снова запрут в комнату или тюрьму. Неважно, я найду способ выбраться и убью Хита. Ногтями левой руки впилась в ладонь, а правой тыкнула пальцем ему в грудь. «Сначала умрет он. Что дальше будет со мной, мне не важно. Не думаю, что меня постараются убить за эту попытку. Раз Картер ничего не сделал в тот раз, когда я накинулась на него с кулаками, то и сейчас ничего не будет. Ну, запрут меня и что? Рано или поздно выпустят. Поэтому все, что я сказала Кевину, чистая правда». Кевин смерил меня изучающим взглядом, явно что-то обдумывая, и спустя пару минут произнес. — Тогда тебе стоило бы продумать план, а не просто кидаться на него при свидетелях. — Есть идеи? — усмехаясь, спросила я, удивляясь такому его ответу. — Сделайте это за стеной на какой-нибудь вылазке, — предложил он серьезно. — Там хотя бы не будет полсотни наблюдающих. Меня не выпускают. — Это пока что, — сообщил он, и я постаралась не выразить удивления. — Поедем. Нам нужно добраться до Картера быстрее, чем это сделает Хит и преподнесет свою версию. Расскажи ему правду, он поймет. — Правду насчет чего? — Почему ты хочешь смерти Хита? — Я хочу убить не только Хита, но и Картера, — спокойно произнесла я. Кивин, который вообще до этого не выражал никаких эмоций, — Приподнял слегка брови, знак удивления. Поехали. Кевин сел на водительское сиденье, я на пассажирское. Доехали до здания мы за считанные минуты, и на лифте, кажется, словно тоже быстрее поднялись, хотя это невозможно. Микаэлы на ее рабочем месте не оказалось, поэтому Кевин остановился у двери, ведущей в кабинет Картера, и постучался. Прошло около 10 секунд, прежде чем Картер разрешил войти. Кевин зашел первым, А после уже я. А вот и Микаэла нашлась. Девушка стоит возле стола Картера и даже одну свою ручонку положила ему на плечо, а сама кидает ненавистные взгляды в нашу с Кевином в сторону. Картер, как только увидел меня, улыбнулся и сказал. — Почему я не удивлен? Я думал, что ты продержишься на час дольше, Кевин. — Продержится? — — Я по другому вопросу, — сообщил сопровождающий, указывая кивком головы на Микаэлу. — Оставь нас, Микаэла! — именно приказал он ей. Я подумала, что девушка спокойно уйдет, но она удивила, потому что начала возражать. — Но мы же... — осеклась, стоило Картеру повернуться к ней и приподнять бровь. Видимо, не одна я удивилась. Она нервно сглотнула и покинула кабинет, напоследок бросив на меня еще один ненавистный взгляд. Мы им помешали? Ну, тогда пусть винит Кевина, а не меня. Я вообще не собиралась идти сюда. Как только дверь за ней закрылась, Картер предложил нам присесть, но мы остались стоять. Мы пришли сюда из-за попытки убийства Хита. Сара пыталась убить его пятнадцать минут назад, — сообщил Кевин. Я ожидала любой реакции от Картера, но никак не искренней улыбки и тихого смеха. Что его рассмешило? Кажется, этого не поняла не только я, но и нахмурившийся Кевин. Когда Картер перестал улыбаться, то спросил у меня. — Почему не получилось? — Пистолет дал осечку. — Должно быть, ты разочарована. — Я зла, а не разочарована. — Будешь пробовать снова? — Да. — Хм... Картер о чем-то задумался и следующие слова произнес не сразу. — Это все из-за Дюка? Я не ответила, потому что здесь ответы не требуются. — Когда будешь пытаться убить меня? — Дайте пистолет и узнаете. Мои слова вновь его порадовали. — Как среагировал Хит? — это уже серьезным голосом спросил, обращаясь к Кевину. — Попытался застрелить ее в ответ. Картер кивнул и вновь посмотрел на меня. Страха нет, как и других негативных чувств сожалению, тоже нет, потому что не получилось сегодня, но обязательно получится завтра или в другой день. Картер не убьет меня. Видимо, пока я его развлекаю своим поведением, то делать он этого не станет. Он настоящий псих, раз считает человеческие жизни развлечением. Но сейчас мне это на руку». «Отведи ее в комнату, Кевин», — заговорил мужчина, «и пусть сегодня в столовой не появляется больше. Еду в комнату». Завтра тоже пусть сидит в комнате. Возможно, мисс Льюис, вы поразмышляете о чем-нибудь. — Ага, например, о вашем убийстве, Картер. Это не сказала вслух, а только подумала. На сегодня лимит безрассудства исчерпан. — Я хочу ее тренировать, — вдруг сказал Кевин. Мы с Картером одновременно посмотрели на мужчину, который никак не изменился в лице. — Тренировать? Что он под этим подразумевает? Я смогу тренироваться? Или это некое кодовое слово? — Уверен, — уточнил Картер, на что Кевин утвердительно кивнул. — Хорошо, тогда через два дня можешь приступать. Мы вышли из кабинета и молча дошли до комнаты, куда я зашла уже одна. Сначала я подумала, что Кевин быстрее хочет доложить Картеру о случившемся, и не из-за возможности опережения хита, а из-за того, что он просто верная собачка Картера но сейчас уже так не считаю.